Глава двенадцатая. Но кто мы и откуда? Мы приходим в сей мир гениальными, я в этом убежден. Посмотрите в глаза новорожденного, в них отражается вселенная. Если бы новорожденный мог говорить, то мы получили бы ответы почти на все вопросы, на которые не можем ответить сами. В глазах новорожденного отцвет происхождения. Но этот контакт нам не дан, приходится ждать, пока ребёнок заговорит. И вот, наконец, но, ну, увы, ребёнок учится земнореть через подражание, и шансов услышать ответ на главные вопросы бытия у нас уже нет. Пожалуй, самое сложное интеллектуальное действие на Земле — это разговор с трёхлетним. Мы обязаны признать, что чаще всего делать этого не умеем, ибо не обладаем достаточной глубиной мышления. Нам не хватает парадоксальности во взглядах. Нам не хватает самостоятельности, непредсказуемости, ибо мы излеченные. Нас удалось вылечить от гениальности. По-настоящему говорить с трехлетней может только взрослый гений, то есть тот, кого не удалось вылечить. Каждое рождение – это божественный шанс, но этот шанс удается осуществить в лучшем случае один раз на миллион, ибо система не нуждается в гении Хана, запустила механизм подавления гениальности. Вместо гения формируется то, что я называю средний разумный тип, то есть социальный осыпь, мыслящий стереотипно и полезно. Что означало в тоталитарной коммунистической системе с этой точки зрения фразы? Что они означали? Родился еще один советский человек, или каждый советский человек, или все советские люди как один. Да, всего лишь то, что всякий человек, рожденный на этой земле, заносился в регистр, в котором априори существовали ответы на все вопросы. Где человек немедленно и безоговорочно внедрялся в социум, ему при рождении указывался образ мысли, стиль поведения. Это вариант грубого проявления механизма подавления личности, если более изощрённый. Так на Западе люди часто называются налогоплательщиками, не только с финансовой, но и с других точек зрения, скажем, налогоплательщики, недовольны качеством программ третьего канала телевидения. И в этом подсознательное, но весьма явное указание места индивидуума в обществе но рождается не советский человек, не налогоплательщик, рождается новый. Бах, Моцарт, Шекспир, Данте, которые старательно переделываются в налогоплательщиков, зомбируются в советских, лишаясь неповторимости и уникальности. Шанс упущен. Трехлетняя Эвелина, как всякий исследователь, вырвала у своей большой куклы руку и ногу, а также бесповоротно изучил ее глазное дно. Получив новую большую куклу, малышка радостно восклицает: какая она не поломанная! Это поэзия. Данечка малыш трех с половиной лет смотрел видеокассету, где снят папа его в таком же возрасте. На вопрос, где был сам Данечка, когда его папа был таким маленьким, малыш не на секунду не задумываясь ответил на другой кассете. Это философия. Этот же малыш очень удивлен некоторыми странностями языка. Почему, например, купаться, но не плаваться? Укрыться одеялом, но не уснуться? Или почему майонез во все месяцы года называется майонез? А автозаправка, даже если на машине нужно поворачивать налево, все называется заправка, а не залевка? Это рингвистика. Сказка Жили-были дед и баба, и была у них курочка-ряба. Все мамы рассказывают своим детям сказку про курочку-рябу. Ведь курочка-ряба не сказка, а ошибочно принятая из-за нее мудрая философская притча. Если с этим не согласиться, то смысл курочки как сказки выглядит, по крайней мере, нелепо. И вправду, однажды в жизни совершилось чудо. Курочка снесла не простое, а золотое яичко, то есть создала произведение искусства, слиток золота яйцеобразной формы, совершенно обработки, ну, представьте себе, скажем, яйцо фаберже. А глупые деды и бабы этого не поняли, не оценили и стали вести себя золотым яйцом, как всю жизнь вели себя с простыми, стали бить, чтобы использовать в кулинарных целях. Затем следует эпизод с мышкой, которая, махнув хвостиком, сделала то, что не удалось сделать ни деду, ни бабе. Яичко упало и разбилось. Нелепая ситуации только подчеркивает тот факт, что весь эпизод с мышкой лишь тест. Проверка деда и бабы на реакцию. Разбилось. Что будут делать теперь? Плакать. Но почему плачет дед и плачет баба? Может быть, они... Понимаешь, что совершилась трагедия? Погибло творение искусства. Вовсе нет. Плачет, потому что они остались без яичницы. И вот тогда курочка произносит мораль притчей. Не плачь, дед. Не плачь, баба. Я снесу вам новое яичко. Не золотое, а простое. То есть вы получите то, что ожидаете. То, что заслуживаете. Курочка, ряба, это великая притча о шансе. О том, что жизнь предоставляет нам возможность и иного пути, иного измерения. Но мы зашорены, зомбированы, способны жить без чудес, без глубинного зрения и слуха. Не случайно именно маленькая девочка, неполных семи лет, рано научившаяся читать и писать, счинила письмо к курочке Рябе. Я его не помню дословно, но мысль письма такова. дорогая Курочка-ряба, очень прошу тебя, снеси мне золотое яичко. Я не буду его бить. Я поставлю его на мою полочку и буду всем-всем показывать. Все станут любоваться и говорить, какая молодец курочка-ряба, какое прекрасное яичко она снесла. Вот где кон гениальность восприятия. Только у маленькой девочки художник оценен по достоинству.